Глава 23. На сборы ушло еще примерно час, и мы выдвинулись вперед. Сперва ехало наше охранение, в которое входили танки, самоходные пушки, средства ПВО и еще куча вооружения, которого я просто не знал. Как-то никогда не интересовался этим, предпочитая полагаться лишь на свой дар. Наше место было в центре колонны. Со всех сторон, окруженные охраной, мы передвигались со скоростью черепахи. Я даже едва не уснул за рулем. Все же день выдался очень насыщенным, и силы подходили к концу. Как прибудем на место, нужно будет обязательно отдохнуть. Дела государственной важности немного подождут, иначе просто некому будет ими заниматься». В одной из машин везли Настю, Чернышова и Цикатлу. Вместе с ними ехала и Манижа. Даже несмотря на слова, что она собирается уехать, целительница решила остаться с нами до тех пор, пока они не придут в сознание. Если с Цикатлу все было понятно и с ней не должно возникнуть проблем, то с Настей не все так гладко. Алексей сказал, что попробует что-нибудь сделать. Но, судя по описанию манежи, от него потребуются очень тонкие манипуляции, которых он еще никогда не делал. Обычно он просто грубой силой продавливал защиту своей жертвы и перехватывал контроль. А здесь нужно будет проникнуть в разум Насти и помочь ей найти выход ничего не ломать и стараться не навредить. Ее психика в последнее время и без этого подвергается слишком большому давлению. А с Михаилом Григорьевичем нужно будет поработать сыну. После снятия защитного кокона Денис был слишком слаб, ему требовалось время на восстановление. Я бы тоже мог попробовать помочь ему, воспользовавшись своей тьмой, вот только я совершенно не умел с ней управляться. Моя помощь могла сделать только хуже. К тому времени, как мы добрались до Елинского... Всех рабочих, трудящихся над восстановлением поместья, уже убрали с его территории. К моему удивлению, поместье уже практически было готово. Еще не успели возвести дополнительные постройки, а центральное здание было полностью восстановлено. Оно совершенно не отличалось от того, каким я его запомнил. Недолго думая, я тут же выбрал для себя стену комнату, о которой у меня остались только самые хорошие воспоминания. Она находилась в восстановленной части, но внутренняя отделка была также завершена и завезена вся необходимая мебель. Мы разместились в левом крыле поместья, а штаб было решено разместить в правом. Смирнов с Васильевым должны были прилететь через несколько часов, но ждать их уже не было никаких сил. Я просто распорядился, чтобы их тут же привезли в штаб и начали вводить в курс дела. Нужно теперь определиться с окончательной расстановкой сил в Империи. Кто за нас с кем можно договориться, а кого необходимо уничтожить. Просто по-другому поступать нет никакого смысла. Последнее, что нам нужно, это получить удар в спину от своих же, когда мы будем сражаться с войсками майя. А в том, что будем, я не сомневался. Но это будет завтра. Сейчас отдыхать. «Господин, мы получили сообщение от вашего сына», доложил слуга работающий народ Легрант всю свою жизнь. Он прислал его по экстренному каналу связи. Только что его расшифровали. «Да не томи уже!» – не выдержал герцог, прикрикнув на слугу. Слишком он сейчас был встревожен новостями, пришедшими из Российской империи. Кто-то осмелился напасть на императора, и это у них получилось. Погибло много одаренных, в том числе императорская чета и их вернейшие слуги Воронцовы. Все это произошло на фоне нездорового шевеления войск майя по всему миру. И его родную Австрию не миновала эта участь. Не зря он выступал против размещения военного контингента краснокожих на их земле. Но герцог в этом вопросе оказался в меньшинстве. И даже несмотря на то, что его род входит в золотую тридцатку, его не послушали. Премьер-министр уже несколько раз звонил в поместье, но герцог отказывался с ним разговаривать. «Сами теперь пускай решают возникшие с Майя проблемы, а он посмотрит, как у них это получится». И теперь, в столь тревожные времена, еще и пришло сообщение от сына, который прекрасно понимал, что ему не светит стать во главе рода, и поэтому он решился на очень смелый шаг – порвать все отношения с семьей и отправиться в свободное плавание. Герцог спокойно принял решение сына, хотя ему и хотелось надрать мелкому засранцу задницу, но он решил дать ему возможность пожить самостоятельно заблокировав все счета и лишив Симона средств к существованию. Герцог думал, что сын прибежит к нему извиняться уже через пару недель. Но сперва прошел месяц, за ним еще и еще. Потом прошел год и еще один, а сын так и не вернулся. Люди, отправленные на его поиски, заявились с сообщением, что у Симона все хорошо. Он стал наемником и зарабатывает на этом очень хорошо. Тогда герцог пригласил сына заехать в гости и поговорить, но тот просто послал его и сказал, что он будет разговаривать с ним только в том случае, если герцог сделает его своим наследником. А теперь он сам решил объявиться и сразу же воспользовался резервным каналом. Взяв расшифровку услуги, герцог прочел всего несколько строк, от которых ему стало дурно. «Сегодня...» Я убью Романова, и ты сделаешь меня наследником, как и обещал. Честь за честь. И больше ничего. Так значит, ко всем событиям, что сейчас творятся в мире, причастен его сын. И почему он решил, что герцог обещал сделать его наследником за убийство российского императора? Что это за бред? Так, спокойно. Сейчас главное, чтобы об этом никто не узнал. А если и узнает, то сделать все возможное, чтобы их род максимально дистанцировался от Симона и доказать, что он уже давно был изгнан. Не хватало еще, чтобы на них обрушился гнев такого монстра, как Российская империя. Герцог прекрасно помнит, как империя поставила на колени половину Европы во Второй мировой. А с той поры прошло уже много времени, и наверняка империя стала еще сильнее. Даже несмотря на потерю минимум четырех архиграндов в вороновом крыле, «Империя — смертельно опасный противник для любого, решившего им бросить вызов. Срочно нужно что-то предпринять и вполне возможно даже нанести превентивный удар, сообщив о непредчастности Рода лигрант к этому нападению. Нужно подумать». Вот только этому было не суждено случиться. В кабинет ворвался его старший сын и наследник Фабиан. Он сейчас занимал пост главы службы безопасности Рода. И «Индейцы бросили все свои силы в нашем направлении. Все аналитики утверждают, что их целью являемся именно мы». «Значит, они решили сперва убрать самых серьезных противников?» Тяжело вздохнул герцог. «Что же, придется немного отложить официальное заявление о событиях, случившихся в России. Сперва необходимо будет указать индейцам их место, но одни они не справятся». Слава всем богам, что у них есть друзья, которые с радостью вкатают краснокожих в грязь. Похоже, пора ли грандам брать власть в стране в собственные руки, раз нынешнее правительство допускает подобное самоуправство на своей земле. Уничтожить все войска майя, находящиеся в нашей зоне ответственности. Возвести щиты вокруг всех прибрежных территорий и максимально защититься от атак с воздуха. Подпитка счетов ложится на всех граждан, что обладает хоть каплей силы, обеспечить их всем необходимым, порадать отпор слишком самоуверенному культу. Отдал распоряжение император Сукихира, только что закончив смотреть прямую трансляцию выступления российского цесаревича Алексея, вернее, теперь уже императора Алексея II. В том, что убийство императорской семьи было дело рук Мая, Сукихира не сомневался. Не зря же они не рисковали нападать на Российскую империю и Китай. Они выжидали, и теперь стало понятно, чего именно. А глав любое крупное формирование, и оно начнет разваливаться на части, которое поглотить и переварить будет гораздо легче. Вот только этот верховный жрец, который теперь верховодит у Майя, просчитался, и удалось выжить минимум двум романовым. Девочки-бастарки которая во всеуслышание заявила, что она обладает даром предвидения и прямому наследнику Николая III. Его собственная прорицательница Мамока сказала, что видит будущее слишком размыто. Все, что касается Российской империи, скрыто туманом, в том числе и майя, как и главные противники. Единственное, что она могла сказать, что великой японской империи необходимо обезопасить себя и немедленно избавляться от влияния краснокожих. И он уже отдал приказ разобраться с этим. Майя не будут ожидать удара в спину от своих самых верных союзников, что позволит Сукихира обойтись малой кровью среди своих солдат. Болезненнее всего он относился к смертям своих подданных. Слишком их народ был немногочислен, но зато по силе мог встать наравне с теми же Майя, Российской империей и Китаем. Четыре сильнейших игрока на мировой арене, и только от них зависит, по какому пути Земля пойдет дальше. От такеды нет вестей!» Слуга лишь покачал головой. «Еще одна головная боль. Куда исчез глава сильнейшего рода в столь трудные времена для империи? Он один мог бы взять на себя базу в Якосука, а теперь там гарантированно погибнут простые солдаты». Тяжело вздохнув, император взял трубку и начал добирать номер своего представителя в Российской империи. Хоть он пока и не собирается предпринимать каких-то поспешных шагов, Но нужно уже заранее подготовиться к любому развитию событий и в случае чего иметь возможность заключить союз. А пока он просто выразит свои соболезнования в связи с ужасной трагедией. Полную поддержку новому императору и заверение о поддержке, в случае, если она понадобится русским. И если она действительно понадобится, то Сукихиро никуда не денется и отправит своих воинов на подмогу, чего бы ему очень не хотелось сделать. Но политика — слишком сложная игра, чтобы играть в нее без потерь. Проснувшись, я первым делом отправился в душ. Холодная вода привела меня в чувство и взбодрила. Еще бы раздобыть где-нибудь чистую одежду, и тогда можно смело утверждать, что жизнь прекрасна. Если бы не последние события. Но от них никуда не деться, как бы я ни пытался. Остается только свести последствия к минимуму, И это нам вполне по силам. Под словом «нам» я подразумеваю всю империю. Но сперва нужно понять, с чем мы имеем дело, и послушать умных людей, которые наверняка за то время, пока я спал, много чего надумали. Возле двери меня ждал читер, развалившийся на стуле. Он в наглую дрых, даже не обращая внимания на творящуюся вокруг суматоху. В поместье сновало множество людей, большинство из которых я видел впервые. Если вчера все было очень сумбурно при нашем размещении, то сегодня этот сумбур перерос в настоящий хаос. Все появившиеся в поместье люди были не военными, что было довольно странно. Кто допустился до столько гражданских? И вообще, где все? Где люди принимающие решения? Да и Смирнов с Васильевым уже должны прилететь. Они то где? Хватит дрыхнуть! — Пора приступать к выполнению своих прямых обязанностей, — сказал я и попытался разбудить читера. Но он просто отмахнулся от меня и отвернулся, даже не открыв глаза. Пришлось прибегать к более решительным методам и просто выдернуть стол у него из-под задницы. Я рассчитывал, что дружинник смачно приложится задницей об пол, но он в очередной раз оправдал свое прозвище, умудрившись устоять на ногах. Как у него это получилось, даже не представляю. «Вот ты засранец, Серёга! Даже поспать спокойно не даёшь! А я, между прочим, всю ночь охранял твой покой. Тебе несколько раз пыталась вломиться Багратион, потом Манижа, Генис, Смирнов с Васильевым. А под конец и вовсе пришлось прогонять целую делегацию князей, что прибыли несколько часов назад. От этих новостей мне стало немного не по себе. Какого хрена им всем понадобилось? И ведь даже сразу не решить, кому пойти первому». Да и где их теперь всех искать? А читер молодец. Дал мне отдохнуть, не побоявшись послать никого из названных им людей. Спасибо тебе. Обещаю, что как только все немного устаканится, отпущу тебя в отпуск на пару недель. Месяц. Тут же начал торговаться дружинник. Десять дней. Три недели. Неделя. Ну ладно, уговорил. Две недели, так две недели. Так бы сразу. А теперь давай найдем что-нибудь перекусить и дальше отправимся узнавать, что всем от меня было нужно. Тяжело вздохнув, читер двинулся в сторону кухни. Надеюсь, продукты уже успели завести. Просто вчера, когда мы приехали, там было пусто. Да и в поместье находились лишь рабочие, которые приносили еду каждый день с собой. Несмотря на всю суматоху, кто-то позаботился и о продуктах, и о том, кто будет их готовить. Поэтому умереть от голодной смерти нам точно не грозит. Быстро перекусив бутербродами с чаем, мы пошли на поиски хоть кого-нибудь. Штаб разместился в правом крыле поместья, туда мы и направились. Еще на подходе мне встретился один из парней Васильева и вызвался проводить к нему. Но по дороге нас перехватил хмурый воевода и потащил в другую сторону. «Сперва ты должен узнать последние мировые новости, а уж потом окунешься с головой в то дерьмо, что творится у нас дома», — обрадовал меня Суворов. Он привел меня в небольшой кабинет на первом этаже. Внутри сидело всего два человека — Прохор Иванович Смирнов и Андрей Петрович Вяземский. Последний сейчас разговаривал по телефону на немецком. «Интересно, с кем это он там беседует?» Прохор Иванович был со всех сторон обложен горой бумаг, которые он просматривал с невероятной скоростью, постоянно делая какие-то пометки. «Привет, Сергей! Прости, не могу сейчас пожать тебе руку!» заговорил Смирнов, не отрываясь от своего занятия. «Ты только посмотри, сколько информации мне предоставили! Думаю, ближайшую неделю жить мне только на энергетиках, да и на подпитке от целителей!» «Спасибо, что откликнулись! Боюсь, без вас нам не справиться!» «Я хочу вам предложить пост главы Ока Государева. Многие погибли, и поэтому вам придется очень тяжело. Необходимо как можно быстрее наладить привычную работу Ока Государева. «Она уже давно налажена и идет как должно. Потери не настолько серьезные, как тебе кажется. Большинство сотрудников око работало за пределами вороного крыла. Даже группа полиграфа уцелела. Основной потерей стал он сам. Но, как знаешь, незаменимых людей не бывает». Ты присаживайся, Андрей Петрович сейчас закончит и ведет тебя в курс дела, а уже после мы поговорим с тобой наедине. Слишком много у меня вопросов конкретно к тебе и великой княжне. Ваши действия не поддаются никакому анализу. Я уже всю голову сломал, но так и не смог прийти к какому-нибудь общему знаменателю. Ротли Грант просит предоставить им убежище. Майя бросили все свои силы, находящиеся в Австрии, на их устранение. И их поддержали местные власти. Закончив разговор, произнес Вяземский. «Те самые элегранты». невольно вырвалось у меня. «Рот, находящийся на двадцатой строчке в золотой тридцатке. Геоманты, чей дар имеет исключительно защитные функции. Они единственные в этом списке с даром подобной направленности». «Те самые!» — тяжело вздохнул Андрей Викторович. А еще час назад с нами связывался император Сукихира кабаяси и предложил объединить наши силы против общего врага. Конкретики он никакой не сказал, но тут и без этого все понятно. Если Сукихира позвонил лично и тем более решил пойти против своих ближайших союзников, значит дела действительно хреновые. Японцы напали на все базы майя в своей зоне ответственности. «В океане ведутся ожесточенные бои», — вмешался Прохор Иванович. «Сукихира пошел в банк А эта новость была еще серьезнее, чем просьбы рода Легранд. Союз с ниппонцами, которые всегда были заодно с Майя. Как-то мне не слишком верится в столь резкую смену курса одного из ведущих государств на планете. Думаю, вы все прекрасно понимаете, что без помощи Дарьи Романовны мы сами не вправе принимать подобные решения. «Сказал я. Это еще одна из причин, по которой мы хотели поговорить с вами, князь!» Сказал сразу помрачневший Андрей Викторович. «Своим поступком княжна подставила себя под удар, и нам немедленно нужно доставить ее в столицу и обеспечить самую надежную охрану. После случившегося с Вороновым крылом можно с уверенностью утверждать, что никакая охрана не поможет», — начал говорить я. К тому же, для того, чтобы привести Дашу в столицу, я вам не нужен. Отправьте подходящие эскорты вперед. В случае чего она сама вас предупредит». «Шуйский отказывается подпускать к княжне, даже меня», – вмешался воевода. «Сергей Васильевич сказал, что только тебе они позволят подойти к княжне. Я не знаю, что у них там произошло. Но теперь у девчонки имеется преданный только ей род телохранителей. Вернее, не ей, а вашей будущей семье, в которую будут входить и Маша». Теперь настал мой черед удивляться. «Это чего там удумали Сергей Васильевич с братом? Какие к чертям телохранители нашей будущей семьи? Они что, совсем все в конец с ума сошли? Я же сказал, что позабочусь о Маше и не дам ее в обиду. Это получается, они не верят моему слову?»